На других снимках он лежал, привязанный ремнями к качающейся доске, которую используют для контроля прилива крови к голове, или сидел во вращающемся с бешеной скоростью кресле. Так проходили пыточные сеансы в звездном городке в России, недалеко от Москвы. Тело Лео было идеально отлаженной и прекрасно функционирующей машиной, как и его неведающий страх и мозг. Возможно, именно поэтому он был не способен испытывать обычные человеческие чувства, а журналистка сегодня нуждалась именно в этом. Кристине требовался рыцарь, бесстрашный герой из детских сказок или из приключенческих романов для подростков. Она взяла стул, поставила его перед астронавтом и села. Он нахмурился. Рассказывай, по телефону у тебя был совершенно перевернутый голос. И выглядишь ты сейчас не лучше. Начинай, мы никуда не торопимся. Знаешь, я, пожалуй, выпью. Налей мне полбокала. Леонард встал, и Штайнмайер заговорила ему в спину медленно и спокойно, стараясь быть максимально честной и, по возможности, объективной. Он слушал молча, а когда она закончила, присвистнул. Взгляд у него был задумчивый, обращенный внутрь себя. Так выглядят люди, пытающиеся припомнить аналогичные случаи из собственной жизни. «Похоже, дело серьезное», — сказал мужчина, наконец, и Кристина поняла, что услышанное его всерьез обеспокоило. Она знала, что в устах у слова «серьезный» означает «тяжелый» или «тревожный», то есть «драматичный». Наверное, именно это слово он употребил, когда работал с двумя русскими космонавтами на станции «Мир», и у них вышел из строя и загорелся запал-нагреватель генератора кислорода. По официальным данным, пожар продлился 90 секунд. В действительности же они боролись с огнем целых 14 минут и надышались ядовитыми парами этиленгликоля. Когда на изношенной станции впервые отключилось все электричество, и она погрузилась в темноту, Фонтен сказал на сей раз все серьезно, парни. Кристина воображала, как он произносит эту фразу, совершенно спокойно, без нервов, а неуправляемая станция готовится навсегда отчалить в темные глубины космоса. — Ты абсолютно уверена, что все произошло именно так? — уточнил ее собеседник. Такая постановка вопроса женщине не понравилась, но она не взорвалась, не осталось сил. — На что ты намекаешь? — вздохнула она в ответ. — Считаешь меня мифоманкой? — И ты даже не догадываешься, кто за всем этим стоит? — спросил Лео, проигнорировав ее замечание. Кристина ответила с секундной задержкой. — В какой-то момент я подумала на тебя. Астронавт вздернул бровь на меня. — Ну, я бросила тебя месяц назад, сказала, что между нами все кончено. И вдруг кто-то принимается портить мне жизнь. — Надеюсь, ты шутишь? В голосе Фонтена прозвучал гнев, и журналистка, несмотря на драматизм момента, подумала, что ей все-таки удалось пробить его защитную броню. — Я ничего не понимаю, Лео. — Корделия не может действовать одна, ее интересуют только деньги, — попыталась объяснить она. — Неважно, все слишком далеко зашло, нужно предупредить полицию. — А ты не забыл, как они отреагировали, когда я принесла им письмо? — Я все помню, но иного выхода нет. Если хочешь, я пойду с тобой. Кристина покачала головой. — Что подумают легавые, если она заявится в комиссариат в сопровождении женатого мужчины, которого через секунду все узнают в лицо? — Не самая удачная идея, — покачала она головой. Космонавт посмотрел ей в глаза. — Ты должна пойти в полицию, Кристина. — Время уже упущено. Ты потеряла работу. — А то, что случилось с Игги, вообще ни в какие ворота не лезет. Это не просто преследование. Кто-то хочет причинить тебе вред. Он проник в твою квартиру, покалечил собаку. Мадемуазель Штайнмайер болезненно сощурилась, а то она не знает. Страх ледяной рукой скрутил ее внутренности. Она отчаянно ищет выход, просит о помощи, а он предлагает обратиться к служителям закона. Если даже Лео не видит иного выхода, что остается ей, слабой женщине? Фонтен почувствовал смятение бывшей подруги и накрыл рукой ее ладонь. Не расстраивайся, мы найдем решение. Действовать нужно методично. Для начала тебе следует на какое-то время переехать из дома в гостиницу. А куда деватиги? Возьми псину с собой. Или поручи кому-нибудь о нем позаботиться, родителям или друзьям. Каким друзьям? Едва не сорвалось с губ Кристины. Может, поживешь у меня несколько дней? — спросила она. Скажешь жене, что у тебя деловая поездка. Журналистка знала, какая насыщенная у Лео жизнь. Придя в эфир на Радио 5, он подробно рассказал, как привыкал к гражданке, когда перестал летать в космос. Некоторое время руководил тренировочным центром в Кёльне и работал консультантом над проектом АСД беспилотного грузового корабля, предназначенного для доставки сверхзапасов для экипажа МКС. Примечание. АСД — автоматизированное средство доставки. Конец примечания. Потом основал свое дело. GoSpace филиал Национального центра космических исследований, который организует научные полеты по параболической траектории на борту аэробуса а 300 g штаб квартира находится в промышленной зоне аэропорта Тулуз-Блоньяк. Кроме того, Лео Фонтен стал одним из главных разъездных представителей ЕК, Европейского космического агентства. Его основной обязанностью было пропагандировать пилотируемые полеты и покорение человеком космического пространства, выступать перед широкой публикой депутатами, преподавателями и студентами университетов, Космонавт бросил на нее раздраженный взгляд, но это невозможно. — Но мы должны что-то предпринять. Хорошо, что ты мне рассказала. Кто еще в курсе? Кристина вспомнила Макса, сидящего на диване у нее в гостиной, в грязном пальто, со спутанными волосами и длинной бородой. — Никто, — ответила она. — Жеральд на нынешней стадии наших отношений вряд ли мне поверит. Леонард бросил на нее еще один взгляд, на сей раз понимающий. Он ведь не знал о нас, я прав. Женщина покачала головой. «Вот как мы поступим. Ты отправишься в полицию, а я наведу справки», — заключил Лео. «Наведешь справки? У меня есть связи в общественной безопасности. Попробуй узнать, не было ли в Тулузе и окрестностях подобных случаев. Подавали ли женщины заявления о преследовании, расследовали ли эти случаи как положено или нет. Существует ли список потенциальных подозреваемых?» Фонтен подошел к столу, взял листок бумаги с логотипом отеля, ручку, И вернулся к Кристине. Для начала составим список людей, с которыми ты встречалась в последние месяцы. И тех, с кем у тебя были разногласия. Называй даже тех, кто вызывает хоть малейшее подозрение. Посмотрим, что удастся раскопать. — Как ты собираешься это сделать? — недоверчиво прищурила Штайнмайер. Космонавт одарил ее загадочной улыбкой. — Ну, я человек со связями. Несколько имен сразу пришли журналистке в голову. Бекер, мочист-придурок, глава информационной службы Радио 5, соседка Мишель, Дениза, еще люди. Неприятно вдруг осознать, что врагов у тебя больше, чем друзей. Однако парадокс, чем длиннее становился список, тем легче становилось у нее на душе. Этот мерзавец наверняка один из тех, кого она перечислила. — Да уж, — сказал Лео, когда они закончили. — Умеешь ты заводить друзей голову даю на отсечение твоему учителю в этом списке. Он был прав, и как она сама не додумалась, нужно было действовать и рассуждать логически. Повторю свой вопрос. Как ты собираешься действовать? Я хочу знать, потребовал ответа Штайнмайер. Леонард снова хитро улыбнулся. Есть один частный детектив, мой должник. Несколько лет назад он затеял нелегальное расследование, хотел покопаться в деятельности моей компании Чистой воды промышленный шпионаж. Его наняла заграничная конкурирующая фирма.